Всячески старался внушить бодрость миссис Уэлдон, которая иногда тревожилась из-за последних неприятных случайностей. Мы доплывем, мы доплывем», — говорил он ей. Мы доберемся до американского побережья. Не так уж важно в каком месте, но мимо пройти мы не можем. Я не сомневаюсь в этом, Дик». Конечно, миссис Велден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 Экст в сопровождении Баты и Остина взобрался на рей и правда не без труда убрал брамсель. Если бы падение барометра не было таким зловещим, он оставил бы на мачте оборее. Но теперь, предвидя, что ему придется облегчить эту мачту, а может быть и снять ее совсем, он спустил их и уложил на палубе. Ведь вполне понятно, что при урагане нужно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 Небо грозно хмурилось, пронзительно свистел ветер, над морем все время стоял туман. Тёмные тучи так плотно затягивали небо, что почти невозможно было определить место восхода и захода солнца. Алексент начал тревожиться. Он не покидал палубы, он почти не спал, но у него хватало сил сохранить невозмутимый вид. Утром 23 февраля ветер как будто начал утихать,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 Пелегрим быстро несся вперед, несмотря на убавленные паруса. и Дик Сент предвидел, что скоро придется убавить их еще. Однако он не хотел делать этого, пока не было непосредственной опасности. По его расчетам, земля была уже близко. Он приказал вахтникам быть настороже, но молодой капитан не мог надеяться, что неопытные матросы заметят издалека появление земли. Ведь недостаточно обладать хорошим зрением, Для того чтобы различить смутные контуры земли на горизонте, затянутым туманом, нужна ещё и привычка. Поэтому Дик Диксент сам все время всматривался вдаль и часто взбирался на мачту, чтобы видеть дальше. Но берег Америки все не показывался. Это было странно. По некоторым словам, вырвавшимся у него, миссис Велден догадалась о его недоумении.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 Вы, это действительно было так, Лак привязан, был прочно, но линия оборвался посредине. А между тем он был скручен из пеньки наилучшего качества. Он мог лопнуть только в одном случае, если волокна на месте обрыва основательно перетерлись. Так оно и оказалось. Дик Сент убедился в этом, когда взял в руки конец линя. Но почему перетерлись волокна? Неужели от частого употребления лага, недоверчиво подумал юноша. Как бы там ни было, лаг пропал, и дигсент лишился теперь возможности точно определять скорость движения судна. У него оставался только один прибор компас. И он не знал, что показания этого компаса не верны. Видя, как огорчен дик этим происшествием, Миссис Уэлден не стала продолжать расспросы. С тяжелым сердцем она ушла в каюту. Однако, хотя теперь уже нельзя было определять скорость хода Перегрима, а следовательно и вычислять пройденный им путь, и без лага легко было заметить, что ход судна не уменьшается. На следующий день, 10 марта, барометр упал до 28,2 дюйма. Это предвещало что скорость ветра достигнет 60 миль в час. Нужно было немедленно уменьшить площадь поднятых парусов, иначе судду грозила опасность. Лексент решил спустить фором брам стеньгу и грот стеньгу, убрать основные паруса и идти дальше только под стакселем и зарифленным марселем.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 В этот день на Заре Дик Сент не без страха увидел, что ртутный столбик упал до двадцати семи и 27,9 дюйма. Это предвещало сильнейший ураган. Перегрим не мог нести даже немногих оставленных парусов. Видя, что ветер того и гляди изорвёт Марсель, Дексент приказал убрать его. Но приказание это запоздало.